«Глава 18. Кто ты, Иван Черешнин?» Гуляра подвезла Ивана на машине до самого его дома. Стояла глубокая ночь, они сидели в полумраке, разбавленном лишь светом приборной доски да косыми электрическими лучами стоящего на углу улицы фонаря. Молодые люди глядели друг на друга, подбирая слова для прощания. «Вот тут ты и живешь» констатировала Гуляра, посмотрев на номер дома. Тут улыбнулся Иван. «Кофе?» Черешнин не рассчитывал на успех на столь банального предложения, но, кто его знает, попробовать было нетрудно. «Спасибо. В другой раз», — ответила Гуляра, пристально глядя ему в глаза. «Коллега». Иван не мог не заметить, что Гуляра смотрит на него по-другому, чем это принято у коллег. Ну еще бы, только что прямо у нее на глазах он раскрыл сложнейшее преступление, с которым не справился ни следователь Шестаков, ни детектив Филипп, ни она сама, кстати. По-моему, я произвел впечатление. Нескромно подумал про себя удачливый детектив-дебютант. Похоже, кофе все еще может состояться. Иван приблизился к гуляре, чтобы накрыть ее губы поцелуем, долгим, нежным и многообещающим, как учили. Однако этого не случилось. Его прекрасная напарница по поискам убийцы и маньяков мягко, но решительно отстранилась. Подожди, сначала несколько вопросов. Каких? Задавай любые. Черешнин готов был ответить на годовой пул «Что, где, когда», лишь бы начатые события продолжили развиваться. «Ты здорово разобрался с расследованием». «Молодец». Гуляра говорила, глядя ему прямо в глаза. «Спасибо. Это был вопрос?» «Нет. Но есть несколько неувязок». Иван заерзал. Поцелуй не просто откладывался, он уступал место допросу. То, что он увидел в глазах Гуляры и принял за восхищение его аналитическими способностями, оказалось профессиональным полицейским недоверием. «Ну что же, давай спрашивай», — ответил Иван. «Какие неувязки?» «Во-первых, начала Гуляра. Пиджак убийцы действительно был выпочкан бензином и на руках Ольги он тоже был. Но откуда об этом знаешь ты?» «Откуда?» Черешнин соображал на ходу. «Ну, ты же и рассказала. А как еще? Когда кофе пили, не помнишь?» «Помню. Я все, что рассказывала, помню. Про бензин я не говорила». «Ну...» Иван лихорадочно искал варианты, чего бы такого соврать, чтобы не выдать секретаршу-детектива и заодно всю историю с ноутбуком. Не дождавшись ответа, Гуляра продолжила. «Во-вторых, откуда ты знаешь, что с Брагиной не была срезана кожа? Этого я тебе тоже не говорила». Иван молчал, закусив губу и глядя прямо перед собой. «И третье. С нажимом, как нечто заслуживающее внимания более остального, произнесла Гуляра. «Самое важное. Один из телефонных номеров, с которого Филиппу звонили в день убийства, зарегистрирован на человека, живущего по тому же адресу, что и ты». Гуляра кивнула на табличку с номером дома. Иван машинально тоже на нее посмотрел. Не сводя глаз завравшегося кавалера... Гуляра приблизилась к нему, увы, не для поцелуев. Сначала щелкнули наручники, пристегнувшие черешни на кремню безопасности. А затем, негромко, но очень серьезно, прозвучал главный вопрос из тех, что приготовила для Ивана практикантка следователя прокуратуры. «Что ты делал на месте убийства Филиппа, Иван?» «Немедленно объясни».